глава 28. я влезла в спортивный костюм и поплелась к соне рон спал но на мое появление сразу же встрепенулся и заулыбался радостно перекочевав перевесь что случилось тихо спросила соня заваривая чай я не сразу смогла ответить я вляпалась похоже выдавила глухо сделав глоток с ложечки чтобы не облить сына ненароком И у меня нет сил бороться. Мысль, что не стоит говорить, пусть и хорошей знакомой, такие слова не сразу пришла в голову, но когда я поймала на себе встревоженный взгляд женщины, было поздно. Рассказывай. Села она рядом. Все идет наперекосяк с того момента, как я уехала из дома, покачала головой, шмыгнув носом. Меня нашел отец Рона. Соня не лезла в душу, поэтому у меня не было повода наплести ей баек, откуда у меня ребенок и что я делала до переезда в общежитие. Но теперь я четко понимала, что одна не справлюсь. Мне нужна будет ее помощь с ребенком, потому что теперь в моей жизни появился Эйден, и игнорировать его не выйдет». «Отец ребенка?» – переспросила она изумленно. «И что он хочет?» «Он не знает, что ребенок его», – тихо прошептала, испуганно глядя ей в глаза. А я боюсь, что он что-то сделает. Ну, значит, у тебя есть основания. Я кивнула. Хотела уехать утром, но он не позволил. Съежилась. А сегодня что было, когда поехала с этими? Предложил стать кем-то типа содержанки. Я криво усмехнулась, уставившись на облезлый столик. Даже совершенно точно. Значит, хочет именно тебя. — спокойно предположила Соня. — Думаю, этим надо пользоваться. — Наверное. Я пропускала мимо ушей слова зверя о выборе и невозможности от меня отказаться. Вернее, меня вообще не интересовали его мотивы, потому что все, что мне хотелось — бежать. Но теперь, похоже, придется его услышать. Бежать мне больше некуда. — И что ты решила? Он не оставил выбора. Судорожно вздохнула пытаясь не вспоминать, как именно он это сделал. «Почему ты думаешь, что он что-то сделает с тобой, если узнает, что ребенок его?» – осторожно спросила Соня. «Или боишься, что отберет?» Я раскрыла широко глаза, тяжело дыша, мысли мыслями, но когда это произнесли рядом, страх накрыл с головой и стало трудно соображать. «Если бы ты была на моем месте, ты бы тоже боялась», – выдавила я. Что при этом делать с ребенком-оборотнем, я так и не решила. Все, что меня занимало последнее время, как прокормить нас, потому что это была самая большая проблема. Ни на какие другие решения, средств и сил все равно не было. Соня только вздохнула. Тебе виднее. Конечно, если мужчина не заслуживает доверия, с ним лучше не связываться. Я отвернулась к окну. Эйден меня не предавал, в отличие от меня. Сколько раз я убеждала себя, что поступила правильно, сбежав с базы, но все равно считала себя предательницей. Возможно, он считает, что иметь право теперь покупать меня за деньги. Неправильно мы как-то начали. А лучше было бы не встречаться вовсе. Ком вины только роз Перед Эйденом, которого предала, Роном, которого бросаю постоянно ради работы, и перед родными, которым вру. И как из этого вылезти? «Понятия не имею». «Сонь, ты можешь поработать няней для Рона, пока я буду выполнять требования по контракту?» Растерянно поднялась я. «Ты же знаешь, у меня своя работа», — начала нерешительно она. «А если я буду платить больше?» «Малышка, у тебя просто все так неопределенно», — поднялась она следом. «Ты еще утром хотела сбежать. Но я всегда посижу с Роном без проблем». «Я уже подписала контракт, Сонь. Мне некуда бежать, а помощь с Роном понадобится». Я умоляюще глянула ей в глаза. «Пожалуйста, я оплачу три месяца вперед». Соня вздохнула. «Хорошо, Кристина». И она пожала плечами. «Меня всегда возьмут на работу, нет проблем». Я судорожно ей кивнула. «Договорились». Но когда шла по коридору в свою конуру, состояние было таким подавленным, что хотелось упасть и не вставать. И только Рон в объятиях давал силы и уверенность. Я обняла его и скрутилась с ним на кровати. Нужно будет попытаться расстаться с Сейденом, как можно быстрее и двигаться туда, где Рону будет безопасно расти. Теперь у меня на это были деньги. Но, по иронии, не стало свободы.